Благодаря присутствию Арианы, с которой главы кабинетов говорили свысока, и которой от этого не меньше дух водительствует миром, стремилась знаться с ними, вечер дуэри, где присутствовали, однако, только блестящие женщины, получал высочайшую оценку и не шел в сравнение со всеми другими вечерами Дуэрий того же Сизн, Как сказала бы опять-таки госпожа де Фуршвиль, ибо Ариана не удостоила их посещением. Дух водительствует миром. Для просто духовные и интеллектуальные усилия, если они не определяются произведением, заведомо тщетны и воспринимаются как обыкновенные сценические эффекты. Теоретически Духовная жизнь экс-госпожи Вердурен, госпожи де Германт, гораздо более интенсивна, чем жизнь самого автора и Бергота. Но интенция показывает, что эта деятельность направлена не на какие-либо постижения, но на самоутверждение в той или иной форме, ибо любительское искусство и политика – суть вещи иллюзорные. поэтому такое утверждение, помимо того, что абсолютно бессмысленно, обречено на неуспех. Как только мой разговор с принцем Дагермантом подошел к концу, вцепившийся в меня блок представил меня девушке, одной из изысканнейших дам той поры, уже наслышанной обо мне от герцогини дегермант Тем не менее, ее имени я никогда не слышал. Равно как и ей, наверное, Не очень были внятны имена различных германтов, потому что при мне она спросила у какой-то американки, на каком основании госпожа де Сен-Лу, как ей показалось, приближена к самым блистательным из присутствовавших особ. Американка эта была замужем за графом де Фарси, дальним родственником Форшвили, которому эта семья представлялась самым значительным родом на свете. потому она ответила с легкостью. Если оно и так, то только потому, что она урожденная Форшвиль. И сверх того ничего значительного. По крайней мере, госпоже де Форси, наивно полагавшей, что фамилия Сен-Лу уступает фамилии Форшвили, было еще известно, кто такой Сен-Лу. Но очаровательной приятельнице Блока и герцогине де Германт это имя уже ничего не говорило. И поскольку она была довольно легкомысленной особой, девушке, спросившей ее, по какой линии госпожа де Сен-Лу приходится родственнице и хозяину дома, принцу де Германту, она чистосердечно ответила, по линии Форшвили. Эти сведения последнее выдала, словно ей это было всегда известно. Выдала одной из своих подруг, которая, будучи нервной и вспыльчивой, покраснела как рак, когда какой-то человек сообщил ей как-то, что отнюдь не по линии Форшвилий Жильберта связана с германтами. В итоге он сам поверил, что ошибся, усвоил заблуждение и не замедлил приступить к его распространению. Ужины, светские празднества были для американки чем-то вроде школы Берлиц. школа Берлиц, учебное заведение, в Поле, теперь Пула, Хорватия, Австро-Венгрия. Она повторяла услышанные имена, даже не выясняя, на кого они указывают, и что эти люди собой представляют. Если кому-нибудь задавали вопрос, не от отца ли господина Де Форшвиля, Жильберти перешел Тансонвиль. Ему объясняли, что он заблуждается, что это фамильная земля ее мужа, что Тансонвиль находится неподалеку от Германта, принадлежал госпоже де Марсант, но, будучи заложен в качестве приданого, был выкуплен Жильбертой. Затем, так как какой-то древний старик воскресил Свана, друга Саганов и Муши, американская подруга Блока спрашивала, где же это я с ним познакомился. и он объяснял ей, что я познакомился с ним у госпожи де Германт, не подозревая о деревенском соседе, молодом друге моего дедушки, кем Сен-Лу предстал мне на самом деле.